Глава двадцатая. Последнее видео закончилось. Хюльдер отвернулся от экрана, чтобы не видеть застывший финальный кадр. Ужас вызывал не только результат насилия, но и само совершенное злодеяние. На все изъятые телефоны поступила одна и та же серия сообщений, посланных с коротким интервалом по снэпчату. Некоторые показывали несколько версий одной и той же сцены. Этиль, молящий о прощении за какой-то неназванный проступок. Совсем как Стелла. Но никакой связи между двумя тенейджерами полиция пока не обнаружила. Они не были ровесниками, жили в разных районах города, не имели родственных связей, не числились друг у друга в друзьях, в соцсетях и никогда не встречались. А раз так, то и просить прощения за одно и то же не могли. Тем не менее, Эйтель обнаружил необъяснимое и жутковатое сходство со Стеллой. Слезы, сопли, отчаяние и непонимание – смыли с их лиц неокрепшую зрелость, отчего они казались совсем юными, как дети, которыми и были недавно. Видео были сняты на кухне в доме Эйтеля. Перед показом их для удобства расположили в хронологическом порядке. В первом эпизоде Эйтель стоял на коленях, прижимая к груди окровавленную руку. В последующих полу лежал прижавшись к кухонному гарнитуру, словно ища убежище. «Простите, простите!» Повторял он снова и снова, как и Стелла. Чем дальше, тем менее внятно. Время от времени в кадре появлялась деревянная дубинка, которой неизвестный то толкал, то бил паренька. Хотя полностью орудия показано не было, никто не сомневался, что это бейсбольная бита. Но поскольку не было возможности рассмотреть рукоять, определить, как именно преступник держит ее, не удалось. На взгляд Хюльдера просмотр всей серии вообще не давал ничего, что помогло бы идентифицировать личность убийцы. Какой цели, кроме укрепления решимости схватить ублюдка, служил, например, последний клип? В эти последние для Эйтеля мгновения убийца с истервенением колотил дубинкой по его голове. Мальчик упал после первого же удара, и смотреть дальше Хюльдер уже не мог. Хоть и сам дрался не раз и частенько применял силу при исполнении служебных обязанностей. Но там все было по-другому. Во-первых, никто не применял оружие, а во-вторых, использование силы прекращалось, когда нарушителя обезвреживали. Упавшего не били, не говоря уже о ребенке, подростке или вообще более слабом. Он не мог представить, что испытывали, глядя на это родители и сестра Эйтеля, его друзья. Список получателей оказался длинный, в основном подростки, и, по словам Эртлы, сообщения продолжали поступать. Остановить их поток полиции не могла, поэтому специально назначенный сотрудник отслеживал звонки, записывал имена, предлагал психологическую помощь, просил не разговаривать с репортерами и не открывать последующие сообщения от Эйтеля. В случаях с детьми полиция оповещала родителей, предупреждая о возможности поступления новых снэпов. Родители парня все еще находились за границей и ожидали рейса домой. Рассылка шла уже несколько минут, когда кому-то пришло в голову, что отец и мать могут быть среди контактов сына в снэпчате. Бедняка-полицейский, которому не повезло вытащить короткую соломинку, позвонил им, чтобы уведомить о случившемся, но сразу же понял, что опоздал. Он набрал номер отца, но мать, судя по крикам, оказалась рядом. Видео поступило на ее телефон. Установить, посмотрела ли она все видео, было невозможно, и полицейский посоветовал мужу забрать телефон. Закончилось тем, что супруг швырнул гаджет на пол в зале ожидания и раздавил ногой. Всю эту сцену вынужденно слушал полицейский на другом конце линии. Несчастный был бледен и молчалив, и, похоже, сам нуждался в психологической поддержке. Полиция прочесала район, где засветилась трубка пропавшего, но ничего не нашла. Судя по всему, аппарат выключили, и аккумулятор вытащили сразу после отправки сообщений. Источник сигнала находился в то время на Смидьювегюр, в ритейл-парке, по дороге к Каупавагюру, сателлиту, расположенному к югу от Рейкявика. Сателлит – городок или поселок городского типа, развивающийся вблизи от крупного города. Однако никто из работающих поблизости людей ничего особенного не заметил, а камер наблюдения в этом районе не было. Никаких следов Этили не обнаружили и собаки-ищейки. и щейки. Они только водили кинологов по кругу, рассчитывая получить в награду печенье. Правда, отсутствие тела позволяло надеяться, что паренек, может быть, еще жив. Родители взяли билеты и возвращаются. Тишину, воцарившуюся после просмотра видео, нарушила Эртла. Она, конечно, понимала, о чем думают собравшиеся в комнате детективы. Все они были мужчинами. Кроме нее в отделе были только две женщины, и обе находились сейчас в доме Эйтеля с его сестрой. От крепкой смеси одеколонов и лосьонов после бритья голова кружилась даже у хюльдера. «Самолет прибывает сразу после полуночи. Мне нужно, чтобы двое из вас встретили их в аэропорту. Мы договорились с таможней, чтобы их пропустили вне очереди вместе с багажом. Не хватало только, чтобы они болтались у багажной ленты». Их встретят у выхода и проведут через зал для прибывающих, так что прибыть в Лейвстетт необходимо заранее. Есть желающие? Лейвстетт, Международный аэропорт Исландии, расположенный в городке под названием Кеплавик. Ответом было гнетущее молчание. Сопровождать убитую горем супружескую пару не хотел никто, тем более что дорога от Кеплавика занимала добрых 45 минут. Руку поднял только хюльдер уж лучше это, чем принимать звонки. «Я поеду». Стоявший рядом Гюдлигер тоже поднял руку. Эртла рассеянно кивнула и продолжила брифинг. Напарники опустили руки. Благодарности в такой ситуации никто не ждал. Наша задача – мониторить конфискованные телефоны. Если дела пойдут так же, как и в случае со Стеллой, то аппарат должен включиться, может быть, после еще одного сообщения. А потом обнаружится и тело. Пока этого не случилось, работаем круглосуточно до поимки преступника. Никаких оснований полагать, что он закончил, у нас нет. И не забывайте, что номер один из этой серии еще не обнаружен. Третья жертва, или, правильнее сказать, первая, может быть где-то рядом. Пока Хюльдер раздумывал, стоит или нет еще раз поднять руку и изложить теорию фрей насчет возможной связи убийства с буллингом, в разговор, не потрудившись даже спросить разрешение, в Торксе и Йоуэль. «Из чего же предполагается начать? У этих двоих нет ничего общего». Их ничто не связывает. Эртла сердито прищурилась. Она терпеть не могла, когда ее прерывали во время планерок. Верное доказательство того, как сильно они ее напрягали. Обсуждения были допустимы, но только после изложения основных тезисов. Разумеется, они оба как-то связаны с похитителем. Может быть, не через родных и друзей, но, несомненно, жертв он выбирает не наугад. В противном случае линия с принуждением к извинениям теряет всякий смысл. Мы должны исходить из того, что пути обоих в какой-то момент пересеклись с преступником, и они очень сильно его разозлили. Йоуэль, однако, не собирался сдаваться так легко. К тому же его задел резкий тон Эртлы. А если это террорист? Член ИГИЛ? В таком случае достаточно того, что они родились в этой стране. С его точки зрения, это уже преступление, и он мог выбрать их наугад. А мы что, видео не смотрели? Разве кто-то кричал «Аллах Акбар»? Я не слышала. Я слышала только «простите». Так что хватит нести чушь». Эртла подалась вперед, обвела взглядом собравшихся детективов и четко с ударением на каждом слове произнесла «Не смейте воображать, будто мы ищем террориста. Тот, кто нам нужен, больной на голову ублюдок. И вся страна ждет, что он будет арестован в ближайшие 24 часа. Если у кого-то есть сумасшедшие теории, приходите с ними ко мне. Но не отвлекайте остальных». «Мы не можем позволить себе потерять из вида главную цель». Она выпрямилась. «Всем все понятно». Хюльдер порадовался, что не успел выступить с темой буллинга. Теперь все смирно кивали, даже Йоуэль, ерзущий на стуле с потемневшим от обиды лицом. Хюльдер уже давно не чувствовал себя так хорошо. в с тетей царил настоящий хаос. Через двойные двери в залы для прилетающих вливались толпы людей. Но отличить местных от туристов не составляло труда. Все иностранцы были одеты так, словно собирались работать на метеостанциях в Антарктиде. Что касается исландцев, то они выстраивались в очередь либо к выходу, либо за билетами на автобус. По-разному выглядел и багаж первых и вторых. Туристы шли с рюкзаками и видавшими вида вещмешками. На ручных же тележках местных выселились горы огромных дизайнерских чемоданов и пакетов из магазинов «Дьюти-фри». Так получилось, что примерно в одно и то же время посадку совершили несколько самолетов, на последнем из которых прибыли родители Эйтеля. Пара должна была вот-вот появиться. Детективам пришлось приложить немало усилий и даже поработать с локтями, чтобы сохранить место в первых рядах встречающих. Перед выездом они успели изучить онлайн-фотографии, так что узнать тех, кто им нужен, рассчитывали без труда. К тому же пару должны были сопровождать таможенные чиновники. Когда они вышли, Хюльдвер подумал, что зря тратил время, рассматривая фотографии, поскольку опознать по ним родителей Эйцеля было невозможно. На снимках они представали шикарной парой, с бокалами вина на коктейль-пати или на лыжных склонах заграничных курортов под сияющим голубым небом. Они дрожали на здешних турбазах возле Блафьоль. «Блафьоль. Горная цепь рядом со столицей Исландии». Ни выбившегося из прически волоска, ни пятнышка помады на белых зубах. Даже дизайнерские лыжные костюмы всегда выглядели чистенькими и выглаженными. Теперь, однако, они представляли совсем иную картину. Лицо женщины было опухшим от слез, без единого намека на макияж. Глаза мужчины сверкали безумием, который Хюльдер в дни служения патрульным видел у перебравших с наркотиками. Оба в пальто, выглядящих так, словно спали в них. Муж, застегивая рубашку, перепутал пуговицы. У жены на колготках красовала затяжка, а с плеча свисала расстегнутая сумочка, содержимое которой мог увидеть любой желающий. Они выглядели так, словно стали жертвами стихийного бедствия. Поздоровавшись с супругами, Хюльдер и Гюдлигер поблагодарили сотрудников таможни, которые, похоже, были только рады поскорее передать другим своих подопечных. Потом все четверо направились на автомобильную стоянку вблизи аэропорта. Полицейские решили отказаться от первоначального плана, заключавшегося в том, что пока один сходит за машиной, другой побудет с парой внутри. Просить этих людей ждать в терминале, где их будут толкать и теснить, было бы невежливо. Как только дверцы автомобиля захлопнулись, женщина расплакалась, негромко, без шумных всклипов, сдержанно. «Вы, должно быть, проголодались и хотите пить. Мы захватили сэндвичи и воду». Гюдлигер протянул им пластиковый пакет с продуктами, купленными в зале ожидания. Они с Хюльдером долго спорили, решая, что из напитков взять, и в конце концов остановились на содовой, как на наиболее нейтральном напитке. Выезжая с парковки, Хюльдер услышал шорох пластика за спиной. Плач прекратился. «Как вы только могли подумать, что мы станем есть?» — хриплым надсадным голосом спросила женщина. «Можете не есть, если не хотите. Мы просто подумали, что вы, наверное, проголодались. Что вам захочется попить?» Убитым голосом отозвался Гвюдлегер. Предложение купить сэндвичи и воды принадлежало ему, а Хюльдер согласился, что идея стоящая. Через некоторое время, судя по шипению газа, бутылку все-таки открыли. «Спасибо». Мужской голос тоже звучал слегка натреснуто. «Извините, мы немного не в себе. Надеюсь, вы понимаете». Конечно, никаких проблем. Хюльдер свернул на двухполосную дорогу к Рекьяносу. Мы хорошо понимаем, как вам сейчас нелегко. Рекьянос, полуостров в Исландии. Вы видели видео? В снапчате? Спросила мать мальчика уже почти нормальным голосом. Да, Хюльдер включил дворники, чтобы смахнуть упавшие на ветровое стекло снежинки. Метеопрогноз обещал сильный снегопад на обратном пути, и теперь он, похоже, подтверждался. Их лучше не обсуждать. «Почему вы так говорите? Я не могу думать ни о чем другом. Закрываю глаза и вижу только это. Открываю — то же самое. И похоже, так будет теперь со мной до самой смерти». Она прерывисто вздохнула. Детективы промолчали. Всхлипы скоро прекратились, и женщина шмынула носом. «Спасибо, спасибо, что ничего не сказали». Хюльдер посмотрел в зеркало заднего вида. Мужчина сидел молча, глядя в окно на темнеющие вдоль дороги лавовые поля. «Не за что», — Хюльдер снова включил дворники. «Ничего не могу с собой поделать. Постоянно думаю о маленьком Эйтеле. Когда ему было три, он часто видел сны о каком-то плохом человеке. Этот плохой человек избивал его. Мы так устали вставать к нему посреди ночи. Может быть, когда этот плохой человек пришел, наш мальчик вспомнил, как мы выходили из себя и говорили ему замолчать? и мне интересно это слушать», — сказал ее муж, все так же глядя в окно. Хюльдеру казалось, что он закрыл глаза. «Ладно, я помолчу». Жена опустила голову. Какое-то время были слышны только короткие и сухие вздохи, затем наступила тишина. Потом она снова заговорила. «Того, кто это сделал, вы уже поймали?» «Нет», — ответил Гюдлигер. «Но мы сейчас бросили все силы на расследование преступления». Мужчина презрительно рассмеялся. На его осунувшемся лице проступили морщины. «Да уж». «Так отвечать вас учат в полицейском колледже?» «Наверное, вы еще добавите, что это гнусное преступление, и что вы не оставите камня на камне». Упреки были безосновательны, но ни Хюльдера, ни Гюдли Юра они не задели. Оба повидали достаточно и знали, что боль и скорбь принимают самые разные формы. «Извините, напрасный я так». Отец отвернулся от окна и откинулся на спинку кресла. Только теперь Хюльдер заметил, что супруги стараются сидеть как можно дальше друг от друга, и вспомнил, что они не держали друг друга за руки, когда шли к машине. Еще одно не совсем обычное проявление горя? Не знаю, сказали ли вам, что две наши сотрудницы сейчас находятся в вашем доме. Если захотите, мы можем обеспечить полицейскую охрану до утра. Снежная буря быстро двигалась навстречу, и Хюльдер, въезжая во внезапно сгустившуюся тьму, убрал ногу с педали газа. «Подумайте, но спешить с решением не обязательно». Никто из супругов не ответил. Они как будто и не слышали его вовсе и никак не отреагировали на предложение об охране. Возможно, сейчас им было совершенно безразлично, что с ними будет. «А ведь я не хотела никуда лететь». Казалось, мать обращается к спинке переднего сиденья «Еще как хотела». Судя по тону мужчины, эта тема поднималась не первый раз. Оставалось только надеяться, что в самолете они не испортили настроение другим пассажирам. «Вы не забыли пристегнуть ремни?» – спросил Гюдлигер, почувствовав нарастающее напряжение. Его попытка унять бурные воды, кажется, удалась, поскольку супруги замолчали. За оставшееся до конца поездки время они еще несколько раз обменялись почти идентичными репликами. Но к тому моменту, когда впереди появились бесконечные серые стены и красно-белые башни алюминиевого завода в Стрёмсвике, обозначавшие начало городской застройки, мечи были убраны в ножны. Другое дело, надолго ли. Хюльдер свернул в нужный район. Вид знакомых зданий и улиц так подействовал на мужа, что он расплакался, но не сдержанно и пристойно, как жена, а громко, взахлеб, с рвущими душу стонами. Женщина растерялась и, не зная, как быть, снова заговорила, обращаясь непонятно к кому. «Отправляясь в аэропорт, я и думать не могла, что наше возвращение будет вот таким». Она горько рассмеялась. «Теперь мои тревоги выглядят настолько ничтожными, настолько пустыми, смехотворными, как беспокойство за парковки в центре». Перед отъездом в аэропорт Хюльдер и Гвюдлигер получили четкие инструкции ни в коем случае не задавать никаких вопросов. Предполагалось подождать до утра, когда интервью можно будет провести в должной обстановке. Но сейчас Хюльдер не удержался. «Из-за чего вы тревожились?» Мать фыркнула. «Из-за школы». У него было не все в порядке? Он остановился на красный свет и, воспользовавшись паузой, повернул зеркало так, чтобы видеть ее лицо. Женщина сидела понурившись опустив голову, напоминая сдувшийся воздушный шарик. Ее плачущий муж забился в дальний угол сидения. «Иногда, но из-за этого нам уже перестали звонить. Нет, дело было в какой-то ерунде, в его поведении по отношению к какому-то мальчику». Мне порекомендовали обсудить это с ним. Я подумала, что поводов для спешки нет, что мы поговорим после возвращения домой. По крайней мере, наш последний разговор не был негативным. Отец будто успокоился. «И о чем же вы разговаривали в последний раз?» С издевкой спросил он. «Сможешь рассказать?» «Что-то я сильно сомневаюсь». Хюльдер откашлялся. «Какого рода поведение?» Он поймал ее взгляд в зеркале. «Речь ведь шла о буллинге?» Она кивнула.